Глава двадцать девятое. Калаксая усадили за стол, поставили перед ним блюдо с холодным мясом, но на кухне уже спешно разогревали, жарили, пекли, оттуда доносились дразнящие ароматы, даже слышалось шипение мяса на сковородках. Прибежал запыхавшийся слуга из подвала, в руках кувшин со старым вином. Пальцы Калаксая задрожали, он схватил мясо обеими руками, радно совал в рот, а глаза уже пожирали все, что на столе. Словно его терзал голод все эти 20 лет. Жить, выдохнул он счастливо. Жить, как хорошо. Наверное, согласился Олег. Наверное, это хорошо. С другой стороны сидел счастливый как щенок скиф. Дальше занял место околом, глаза его пристально следили за отцом Гелона. Угарч появлялся время от времени, давал распоряжения челяди, потом пришёл и скромно сел с краю стола. Он обронил задумчиво. Наверное, по крайней мере, ты знаешь. Знаю? удивился Колоксай. Ничего я не знаю, но ты можешь сравнить. Если бы. Но где же Гилон? Где мой сын, который сумел? Я хочу задушить его в объятиях. Сейчас разбудят, приведут. Наверное, уже разбудили, одевается. Колоксай, свет не знал более мудрого правителя, чем твой средний сын. Я не знаю, как у него получается, но он без магии и насилия создал такую процветающую страну, что народ вот-вот станет возводить ему храмы, как живому богу. Ты можешь гордиться средним сыном. Прибежал слуга, прокричал взволнованно. Гелона в покоях нет. Угарч предположил. Он иногда ночами обходит стражу на воротах, проверяет, чтобы не спали. Скиф внезапно побелел. Олег бросил на окаменевшее лицо быстрый взгляд, ощутил, как по телу пробежала ледяная волна. "Кола", спросил он напряжённым голосом. "Ты ничего не заметил, когда ощутил себя в нашем мире?" Калаксай насторожился. "Вроде бы ничего. А что?" "Да так. Одна страшная мысль пришла. Что случилось? Боюсь даже подумать", ответил Олег сдавленным голосом. "Давай подождём, пока ещё тгилона В зале наступила мёртвая тишина. Калаксай с недоумением посматривал по сторонам. Слишком много обрушилось сразу. Жуткий вихрь, что выдрал его из привычного мира вечного ночного дождя, крики и свист, полёт среди звёзд, затем этот мир живых, где он сразу же встретил то, о чём так страстно мечтал сыновья, взрослые, сильные, могучие как львы. "Олег сказал мёртвым голосом. Угарч, иди снова в покой Гелона. Стучите громче, если он не откроет, ломайте дверь. Угарч побелел. В глазах метнулся ужас от такого святотатства. Ломать дверь самого Гелона? Ломайте, подтвердил Олег. Отвечает его отец и вот его брат, и я, наставник его брата. Но мне кажется, я даже боюсь это сказать, дверь может оказаться не запертой. Время тянулось нескончаемо долго. У гарчь появился в дверном проеме желтый как мертвец. Слуга поддерживал его подруки. У правителя шатало, губы тряслись, в руке трепетал листок пергамента. Олег выхватил, поднес ближе к светильнику. В желтом свете было написано: "Пора попробовать и мне. Если получится, не жалейте. Я этого добивался всю жизнь. Гелон. Гелон", прошептал Олег. Вот на какой обмен согласились владыки подземного мира. Угарчи усадили за стол. Тут же от двери послышался топот. Створки распахнулись, ворвался запах гари, палёного мяса и шерсти. Двое стражей тащили под руки человека с повисшей головой. За столом вскрикивали, узнав чародея. Тот собрался с силами, голова поднялась, в глазах была мука. С запёкшихся чёрных губ сорвалось: "Гелон!" Алекс сказал жёстко. Уже знаем, что сказали владыки мира Чёрного Солнца. Да, я говорил. Вопрошал. Что сказали? Я слышал жуткий хохот, прокрипел старик. Злорадный хохот. Они смеялись. Они заполучили, как они сказали, самого ценного человека на земле. Его уже не поменяют ни на кого из живущих. Гелон, как они сказали, мог бы сделать весь мир счастливым, весь белый свет. Ему предназчертано было жить долго, очень долго. Он сумел бы расширить свою гелонию до... до... Голос его прервался. Ему поднесли кубок вина. В тишине слышно было, как стучат по металлу зубы. В зале стояла мертвая тишина отчаяния. Алекс теснул челюсти так, что заломило в висках. Он дурак общался с человеком, который знал или чувствовал истину, а то и владел ею, но он волх. говорил с ним о конях, о хавидах на урожай, о разведении дойных кобылиц. Почему пустоцветы так кричат о своём величии, а люди достойные стараются жить тихо и незаметно? Не потому ли пустые колосья держат головы так высоко, что в них нет зёрен? Скиф зарычал. Гелон, брат, прости. Что я наделал? Что я наделал? Олег сказал досадно. Перестань. От тебя ничего не зависело. Скиф ударил себя по лицу, закричал страшным голосом, ухватился за волосы и выдрал целые пряди. Из глаз брызнули кипящие слёзы. Грудь колокотала от тяжёлых мужских рыданий. Почему? Почему, Гилон? Почему не ушёл я, никчёмный, никому не нужный, всеми отвергнутый? Олег взглянул с сочувствием, опустил глаза. Скиф закричал таким страшным голосом, от которого затряслись стены. Молчишь, жалеешь? Да скажи наконец правду. А правда в том, что меня даже на том свете не приняли бы. Сказали бы, что и 100.000 скифов не стоят одного гилона, сволочи. Все сволочи, а самая большая сволочь я, ибо даже не попытался предложить себя в жертву в обмен. Никто из нас не пытался, напомнил Олег. Но мог бы. Олег молчал. Скиф выл и бил себя по голове, стучал по столу, разбивая руки в кровь. Среди стонов прорывались горестные крики, что его всё равно бы не взяли. Кому он нужен? По земле толпами бродят всякие мстители, разрушители, ломатели. Властелинам чёрного солнца он важнее здесь. Он и так работает на них. А вот Гел он был для них угрозой, опасностью. Его и забрали. Калакса сидел, выпрямившись, посеревший весь. Даже руки посерели, словно он превратился в каменную статую. На столе серотливо исходила белесым паром туша молодого гуся. Огромные кулаки лежали на столешнице как мертвые. В глазах застыло отчаяние. Олег внезапно подумал, что таким он был в мире Черного Солнца, серый, помертвевший, без чувств и желаний, угнетенный так, что желал бы покончить с собой, если бы там это было возможно. Как же так? – прошептал Калаксай. Это же я все еще там. Олег сказал настойчиво: "Ты здесь. Скоро взойдёт солнце". "Для меня оно никогда не взойдёт", сказал Калакса мёртвым голосом. "У меня был такой преданный сын, что отдал свою жизнь за мою, а я его даже не увидел, не успел прижать к груди, посмотреть в его ясные глаза. Нет, я не могу принять такую жертву". Все отводили взоры. Кто-то зарыдал громко, закрыл лицо руками и бросился из зала. Скиф рыдал тяжело, но уже не опускал головы и не отворачивался. Слёзы катились и катились по бледному как мрамор лицу. Олег сказал с мукой: "Калаксай, обратно пути нет. Владыки подземного мира получили высшую плату. Теперь надо жить". "Я не смогу", бронил Калаксай мёртво. "Я слишком долго был там. Я весь мёртв. В подземном мире убивает не острая сталь, а вина". Я подумал было, что здесь я смогу что-то поправить, изменить, ведь я был не прав. Но властелины жестоко посмеялись надо мной. Моя вина стала еще тяжелее. Он поднялся и, пошатнувшись, вышел как слепой из-за стола. Олег кивнул в его сторону угарчу. Тот бережно и властно обнял несчастного царя за плечи и бережно повел к выходу. Черная весть пронеслась над Гелонией, словно ее пронесли крылатые кони. Стон и плач поднялся сперва над городом, потом ушел в села, веи и самые дальние деревни. Мужчины хватались за оружие и бешено грозили небу, что отняло у них лучшего из правителей, который ухитрялся быть всем отцом, сыном и учителем разом. Женщины рыдали и царапали лица, а молодые девушки оделись в черное и плакали тихо, словно всем им молодой красивый и добрый царь был женихом. Алаксай, как его отвели в покои Гелона, так и не показывался. Из-за двери не доносилось ни звука. Стражи беспокоенно объясняли, что так уже трое суток. Алаксай словно исчез едва переступил порог и закрыл за собой дверь. Олег поколебался, велел: "Ломайте". Стражи отбросили копья. Рядом с Олегом стояло Коем, ещё больше похудевший, молчаливый, с ввалившимися глазами. Он сильно горбился, покашливая. Олег почему-то вспомнил о Дивии, его дочери, которую Верховный жрец мечтал отдать за гелона и от которого звезды сулили. Раздался треск. Дверь выгибалась под тяжелыми ударами, но держалась. И тогда оба стража ухватились за топоры, начали бешено рубить толстые доски. Олег выждал, потом ударил плечом. На половину расколотая дверь разлетелась в щепы. Он торопливо шагнул в пролом, не заботясь о том, что сверху падают тяжелые деревянные обломки. В обширных покоях пусто, мёртво, безжизненно. Узкое окно открыто, оттуда врывается свежий ветер. Первой мыслью Олега было, что Колоксай покинул через окно, но в эту узкую щель едва пролезла бы его голова. И тут он увидел на луже неподвижное тело. Колоксай лежал лицом вниз, раскинув руки. Пальцы вцепились в подушки, смяли и так застыли. Колоксай Зарал Олег. Чёрт, что ты творишь, Коло? Плечо Алексая показалось твёрдым и застывшим, как холодная плита мрамора. А сам он выглядел срубленным дубом, что рухнул, как стоял, накрыв растопыренными ветвями ложе. Вдвоем с Акоемом перевернули его на спину. Синие глаза безжизненно смотрели в потолок. Золотые волосы мёртво разметались по подушке. Олег поспешно приник ухом к твёрдой груди. Поначалу ему показалось, что он положил голову на каменную плиту, холодную и недвижимую. Но обострённое ухо человека из леса уловило нечто, что и на жизнь не похоже, но ещё и не смерть. "Зави свой волдуна", велел он страшным голосом. "Быстро, все травы, отвары, он знает какие". Ещё 3 дня дрались за жизнь, что упорно выскальзывало из их рук. Калакса находился в забытьи, а едва удавалось пробудить в нём сознание. Тут же снова нырнул в спасительную черноту. Олег, отчаявшись что-то сделать, наконец опустил руки, сел рядом на край ложи и заговорил монотонно. Ты в отчаянии, что твой сын Гелон отдал свою жизнь в обмен на твою. Ты винишь себя, но у тебя ещё двое, двое сильных и отважных, как львы, могучих, как слоны. Они смотрят на тебя с надеждой, ты нужен им. Скиф в таком отчаянии, что готов покончить с собой, но если он это сделает, это будет уже твоя вина. Ты трусишь, ты уходишь от этого мира, а ты нужен, на тебя смотрят, от тебя многое зависит. Если подохнешь, то наплюёшь и на могилу своего любящего сына Гелона. Выходит, он отдал жизнь напрасно. Он говорил долго, повторялся, убеждал, находил новые доводы, возвращался к старым и поворачивал их под другим углом. Наконец, от Калакса и донёсся тяжёлый вздох, будто качнулась идохнула вся комната. Он всё ещё не двигался, но Олег чувствовал, как в могучем теле вздрогнуло и начало сокращаться сердце, по засохшимся жилам с трудом начала пробиваться горячая кровь. Акуэм посмотрел на Олега ошалелыми глазами. Угарч тут же выскользнул, за дверью донёсся его топот, удаляющийся крик. Скорее в покое вошёл и тихонько сел у самой двери скип. Он был жёлт, как покойник, только в запавших глазах огонь горел ещё злее и неукротимее. Олег сказал громче. "Калаксай, как бы тебе ни хотелось вот так лежать и винить себя, но нельзя эту цветущую страну оставлять без хозяина. Вообще нельзя, чтобы за кордонами слышали, что здесь стадо без пастуха. Гелон, твой сын, хотел ты или не хотел, никто тебя спрашивать не будет, но теперь ты вместо Гелона. И на месте Гелона Пусть Акоем объявит, что трон не пуст. Калаксай держит в своей крепкой руке эти земли. И если кто попытается прийти незваным, то лучше бы им было прийти к мирному Гелону, чем к мстительному Калаксаю. Скейв подпрыгнул вместе со стулом. Олег видел, как надежда в его глазах вспыхнула ярче. Однако сложе доносился стон, затем слабый прерывающийся голос: Мстительному? А я раньше был не очень. Олег, ты говоришь не обо мне. Ладно, но пусть всё равно Акуем объявит, что ты на троне. Так оно и есть, но пусть сообщит. Пусть гонцы поскачут во все стороны. Нет, прошептал Калаксай. Ты не понимаешь. Как ты можешь заглядывать в глубины вещей и в то же время поражён слепотой, когда дело касается людей? А ты подумал своей дурной головой, что я буду выглядеть для всех чуть ли не убийцей Гилона? Меня будут постоянно сравнивать с Гилоном, будут упрекать. А мои указания перестанут выполнять, и я не смогу их винить, ибо им будет казаться, что они предают Гелона, если послушаются меня. Олег наклонил голову. С трудом, но всё же понимал. Только трудно осознать, что это говорит прежний Калаксай, свирепый и вспыльчивый, никогда не рассуждающий. Калаксай зашевелился, медленно сел. Взгляд его упал на сидящего у двери юношу. Скиф ответил прямым преданным взглядом. нежным и любящим. Олег поежился. Один с черными как смоль волосами, у другого как потоки расплавленного золота падают на плечи, но глаза одинаково пронзительно синие и яркие, светящиеся дивным огнем. Ты, сказал Калаксай, ты на троне, Скиф, сможешь и править. Здесь мудрые советники и сможешь защитить вооруженной рукой. Ты станешь достойным правителем. Скиф вскочил так резко, что стул за его спиной упал с грохотом. "Я, чтоб не навидели меня?" Он уставился на Колоксая с великим изумлением. "Не веришь, что человек, из-за которого он ушёл от матери и теперь готовится отомстить, так его предал?" Алекс досадой хлопнул ладонью по столу. Получилось неожиданно звучно. Все умолкли, смотрели на него. "Что вы всё о себе?" крикнул он раздражённо. "Боитесь, как бы чего не подумали?" Чистенькими, незапятнанными хотите остаться. А они их подумали? Страна не может быть без сильного правителя. Колоксай напомнил. Ты однажды говорил, что может, но не в этом мире, сказал Олег ещё злее. Не в мире, где соседи только и смотрят, чтобы здесь власть ослабела, чтобы в Гелонии перестали точить мечи. Зачем твой сын строил толстые стены? Зачем укреплял крепости, готовил запасы оружия? Кто-то должен сесть на трон прямо сегодня. Я боюсь, что в соседних странах уже срочно седлают коней. Я не могу, ответил Скив глухим голосом. Я на алтаре дал великий обет, что отомщу за убийство отца. Я не могу и не хочу отказываться от клятвы. Это будет не по-мужски. Калаксай после паузы сказал тихо: "Сын, я тебя очень люблю. У меня слёзы на глазах, потому что я оказываюсь кому-то дорог. Мне всегда казалось, что я совсем лишний на свете, и меня никто никогда не любил. А я настолько жаждал этой любви, что однажды, сын мой, много позже я понял, что я не должен был так делать. Это была моя вина. Скив закричал бешено. Что ты говоришь? Ты подумай, что ты говоришь? Она же убила тебя. Ты умер в корчах, в муках от яда. Колоксай кивнул. Меня могла спасти другая женщина. Я не стану называть ее имени, иначе ринешься мстить и ей. Но я когда-то обидел и ее, и она не стала. Мир жесток, Скиф. Одна жестокость вызывает другую ответную. Но первый камешек бросил я, и покатилась, покатилась лавина. Вот сейчас мы потеряли Гелона. Это тоже моя вина. Если вернусь в мир Черного Солнца и брошусь в ноги богам, умоляя поменять меня на Гелона. Они только рассмеются мне в лицо. Ибо Гилон намного ценнее. Это вообще был самый ценный человек для рода людского. Но истинную ценность людей понимаем только после их смерти. Скиф сказал тихо. Да, что-то подобное говорил мне этот волхв. Колокса оглянулся. Олег стоял далеко к ним спиной, наблюдал через окно за двором. Ты вообще к нему прислушивайся, посоветовал Колокса. Прислушивайся, хотя речи его странные. Ещё одна к тебе просьба, скиф. Отец, воскликнул скиф. Что просьба? Ты должен отдавать приказы. Я выполню всё-всё, что скажешь. Бросится в огонь, в воду, на остриё копий. Колоксай помолчал, боролся с собой, а когда заговорил, щёки его стали бледными, как у покойника. Это будет тебе трудно выполнить, сын мой. Отец, воскликнул скиф пламенно. Семи мыслямыми и немыслямыми клятвами клянусь, что выполню все, что велишь, что скажешь, чего захочешь. Это будет трудно выполнить, повторил Колоксан. Очень трудно. Олегу легко, а тебе очень трудно. Но ты уже дал клятву, что выполнишь. Я прошу тебя, сын мой, отказаться от мести.